Средства, которые он избирал для этого, были низки, бессовестны. В доказательство я вам расскажу один такой случай, который в полной мере может показать сердце Берона. Вы помните, что его первым благодетелем при Курлянском дворе был обергов-маршал Бестужев? Что ж... Как только молодой камер-юнкер овладел доверчивостью Анны Иоанновны, его первым делом было, вероятно для своего будущего возвышения, погубить своего благодетеля. Он оклеветал Бестужева перед герцогиней, которая не только удалила несчастного от двора, но даже и в изгнании преследовала. «После этого скажите, друзья мои, каких только злодейств нельзя было ожидать от этого Эрнста Берона?» Их ожидали не только в Курляндии, но даже и в Москве, куда очень быстро приходили известия обо всем, что делалось в Метаве. И потому, когда члены Верховного Совета избирали на царство Анну Иоанновну, одним из главных условий, предложенных ей, было распорядиться так, чтобы Берон не приезжал в Россию. Это условие ничего не дало». Императрица выполняла его только несколько дней и тотчас, по принятии самодержавия, послала Берону приказание приехать в ее столицу. С восхищением получил Берон это приказание. Наконец, его пламенное желание исполнилось, он будет повелевать русскими, он отомстит за обиду ему нанесенную. Вот с какими чувствами и намерениями Берон поехал в Россию. Счастье, ожидавшее его там, не изменило их, и, пользуясь всеми радостями жизни, он равнодушно отнимал у других не только эти радости, но даже спокойствие, даже пропитание, нередко даже саму жизнь. Как ужасен был этот человек, как ужасно было его мщенье! Он проливал его без разбора на всех, и все избранные им жертвы погибали непременно, потому что могущество его было почти неслыханно. Анна Иоановна питала к нему неограниченное доверие и никогда не противоречила никаким его распоряжениям. При такой силе кто мог противиться ему? С первых дней его приезда в Россию никто не думал об этом, потому что тогда все покорились его власти». В день принятия самодержавия Анна Иоанновна пожаловала его камергером и кавалером ордена святого Александра Невского. Через два месяца потом, при коронации, Обер камергером графом Российской империи и кавалером ордена святого Андрея Первозванного. Достигнув таким образом самых высоких почестей, Он не знал равных себе во всем русском царстве и отдалял от престола государыни достойнейших и усерднейших её слуг. В числе таких примечательнее всех был фельдмаршал Миних. Заслуги этого знаменитого генерала как ученика из подвижника «Бессмертного Петра» были одинаково велики во всех государственных делах, какие ему поручались. В военное время он счастливо побеждал неприятелей Отечества во всех сражениях, где главное распоряжение зависело от него. В мирное время он был искусным исполнителем великой мысли Петра I при основании Ладожского канала. Мои слушатели, конечно, помнят, что Миниху были поручены работы на канале и что он довел до конца строительства этого важного для наших северных губерний пути сообщения. Кроме того, Миних, проницательный и пламенно любивший Россию, заботился о ее пользе при всяком удобном случае – Став в 1732 году президентом военной коллегии, он довел русское войско до такой степени совершенства, которую предназначал ему великий его преобразователь. Он, чувствуя, насколько необходимы для войска образованные офицеры, первым подал мысль об основании кадетского корпуса и потом, по приказанию императрицы, прекрасно притворил эту мысль в жизнь. Но все заслуги и достоинства, все усердие и преданность к России не спасли графа Миниха от преследования Берона, боясь, что рано или поздно государыня отличит истинно верного подданного от низкого льстеца. Надменный любимец представил в ложном свете поступки графа и успел удалить его от двора». Берон в таких случаях действовал без всякой совести, и если нужно было выдумать клевету, несправедливость, обман, он делал это некраснее. Так, например, чтобы заставить Миниха выехать из казенного дома, в котором он жил несколько лет возле самого дворца, Берон тотчас выдумал, что тут надо поместить племянницу императрицы, принцессу Екатерину, Сразу доложил об этом государыне, и Миних, почтенный, заслуженный Миних, должен был в тот же час исполнить приказание, отданное именем Анны Иоанновны, и переехать в другой, отдаленный от дворца дом. Но благодарная душа фельдмаршала ненадолго осуждена была терпеть такое унижение – В следующем рассказе вы увидите, что в скором времени после неблаговоления к Миниху и императрица, и Берон должны были прибегнуть к его благоразумию, к его испытанной храбрости.